Глава сорок первая Заслыша русский говор Ивановых и Конурина, красавица тотчас же обратилась к ним и с улыбкой спросила Конурина «Узоведы Рюс, месье?» «Рус! Рус!» Поспешно за него ответил Николай Иванович, радуясь, что красавица обратилась к ним. «О, жамеле Рюс произнесла она, играя глазами, и продолжала говорить по-французски с сильным итальянским акцентом и вставляя даже время от времени итальянские слова. Мужчины улыбались во всю ширину лица и хоть ничего не понимали, но кивали головами и поддакивали «вой-вой-вой-вой-вой». Услыхав слово «Петерсбург», Конурин воскликнул «вой-вой-вой-вой! Из Петербурга, я с Клинского проспекта, а он с Песков» показал он на Николая Ивановича. «Голубушка Глафира Семеновна, переведите, Бога ради, что она говорит». Глафира Семенна сидела, насупившись. «И не нужно знать вам», — отвечала она сердито. «Слушайте и молчите. Я не понимаю, чего эта женщина навязывается с разговором, нахалка какая-то». «Чего глаза-то выпучил? Ешь!» — крикнула она на мужа. «Даже впился глазами!» «Ах, Боже мой!» «Да на то мне глаза во лбу врезаны!» «Чтоб впиваться ими, врешь!» «Не впиваешься ты, однако, вон в того толстоногого немца, который разложился за столом с своей кружкой и трубкой, а впиваешься в бобенку-вертячку?» «Да ежели она как раз против меня сидит!» «Пожалуйста, молчи!» А красавица продолжала бормотать безумолку на ломаном французском языке и обращалась уже к Глафире Семеновне, щеголяя даже русскими словами вроде «Невский, извозчик, закуска, человеку, лебяка» и произнося их с особенным ударением на французско-итальянский лад. «В Петербурге бывало русские слова знает!» — воскликнул Николай Иванович. «Наверное, артистка какая-нибудь!» «Итальянка?» — спросил он красавицу. «Ви, месье, артист!» «Артистка!» — красавица кивнула головой. «Глаша! Полно тебе дуться-то неловко! Видишь, она какая любезная! Спроси-ка ты лучше ее насчет папы и папского дворца. Может быть, нам наврали, что папу нельзя видеть?» — обратился Николай Иванович к жене. «Отстань!» — послышался ответ. Красавица между тем уже прямо спросила Глафиру Семенну, говорит ли та по-французски. Но! Угрюмо отрезала Глафиросеменна, отрицательно покачав головой. Красавица выразила сожаление и продолжала бормотать, относясь уж к мужчинам. Переведи хоть немножко, что она такое говорит, упрашивал жену Николай Иванович. Ах, какой несносный! воскликнула Глофирасеменна и отвечала. В душу влезает. Хвалит русских, говорит, что очень любит их. «Ну вот видите, нас хвалят, а мы без всякого сочувствия», — сказал Канурин. «Вифтальянка!» — воскликнул он вдруг и полез к красавице через стол чокаться стаканом красного вина. Та, в свою очередь, протянула свой стакан. «Шампанского? Бутылочку спросить, что ли?» — прибавил Канурин, обращаясь к Николаю Ивановичу. А то неловко с дамой красным вином чокаться. Растопим бутылку. Куда ни шло. «Гарсон, шампань!» — крикнул он вдруг слуге, не дождавшись ответа. «Иван Кондратич, я положительно обо всем этом вашей жене отпишу», — сказала Конурину Глафира Семенна. Об чем?» «Что я шампанское-то спрашиваю? Ах, боже мой!» «Да отписывайте! Что тут такого? Не сквалыжничать поехали, а мамон набивать, и жена это знает!» Лакей совал Конурину карту вин и спрашивал, какого шампанского подать. Канурин передал карту Николаю Ивановичу и просил его выбрать. Тот, косясь на жену, отпихивал от себя карту. «Да чего ты жены-то боишься?» — упрекнул его Канурин. «Мы из-за ее научения пять-шесть ящиков шампанского в рулетку проиграли. А тут уж без ее разрешения не смей бутылки одной выпить по своему желанию». «Шампань! Шампань!» — тыкал он перед слугой пальцем в карту. Тот пожимал плечами и тоже тыкал в карту, поименовывая название шампанского — «Асти! Асти!» — подсказала красавица. «Ну, давай, гарсон Асти! Давай, вон, что барыня требует!» Лакей побежал исполнять требуемое. Глафира Семенна шумом отодвинула от себя стул и поднялась из-за стола. «Я не хочу больше обедать! Я в номер к себе пойду!» — сказала она раздраженно. «Можете пьянствовать одни с вертячкой!» «Матушка-голубушка, да какое же это пьянство!» — старался убедить ее муж. «Ну ладно, я тебе покажу потом». Николай Иванович сидел молча, уткнувшись в тарелку. «Ты не пойдешь наверх в номер?» — обратилась она к нему. «Глафира Семенна, пойми ты, я есть хочу». Глафира Семеновна, закусив губы, вышла из столовой. «Чего это она? Ревнует тебя, что ли?» — спросил Канурин Николай Ивановича. «Не понимаю», — пожал тот плечами. «Нерва у ней, что ли? Не может видеть хорошеньких женщин. Как заговорит со мной какая-нибудь хорошенькая бабенка сейчас скандал. А между тем сама так как раз кокетничает с мужчинами». Вот хоть бы тогда в Ницце, при игре в лошадки с этим лакеем, которого ей почему-то вздумалось принять за графа. Нервы! Много воли даешь. того и нервы. Вот как я своей бабе в Петербурге по тачке не даю, так у нее нервов нет. Наставительно заметил Конурин. Красавица, между тем, видя отсутствие Глафиры Семенны, спрашивала их с хитрой улыбкой. «Мадам, эмалад?» «Малад, малад!» — разводил руками Николай Иванович. «Захворала! Мигрень! Ля тет!» — указывал он на голову. «Нервы эти самые, компрене! Ля фам всегда нервы. «Ви, ви, месье, же кивнула ему красавица, насмешливо подмигнув. «Же пожала она плечами. «Ничего не поделаешь, мадам!» «Калибаба закапризничает», — говорил Конурин. «Закусила у дела и убежала!» «Вот и лекарство не дождалась от нервов!» «Хлопнул он по бутылке шипучего итальянского «Асти», поданного ему слугой. «Но да мы и без нее выпьем!» «Пожалуйте ваш стакашек!» Показывал он жестами. Красавица протянула ему свой стакан, Канурин налил ей, налил себе и проговорил «За вашу распрекрасную красоту и ловкость, кушайте!» Протянул и Николай Иванович свой стакан к красавице. Выпили. «Вот так, Николаша! Вот так!» «Что тут обращать на жену такое особенное внимание? Пей, да и делу конец!» «Будешь очень-то уж баловать, так она сядет тебе на шею, да и ноги свисит», — ободрял Николай Иванович Канурин. Тот махнул рукой и как бы преобразился. «Анкар, мадам!» — предложил он красавице вина. Красавица не отказывалась. Завязался разговор. Она говорила по-французски, мужчины говорили по-русски, и она и они сопровождали свои слова мимикой, И удивительно, как-то понимали друг друга. Первая бутылка была выпита. Николай Иванович потребовал вторую. «Важная штучка!» — похваливал Конурину собеседницу Николай Иванович. «И какая неспесивая!» «Отдай все серебро и все медные!» «Вот какая аппетитная кралечка!» — прищелкивал языком Конурин. В здешней гостинице она живет, что ли? Спроси. «Готель? Иси?» спрашивал собеседницу Николай Иванович, показывая пальцем в потолок и, получив утвердительный ответ, сказал «Здесь, здесь, вместе с нами, в одной гостинице живет». «Ах, черт возьми!» — воскликнул Конурин. «Мадам Анкор!» предлагал красавица вина Николай Иванович, и отказа не получилось. «Гарсон, еще такую же сулеечку!» кричал Канурин и показывал Лакею пустую бутылку. Обед кончился, все вышли из-за стола, а Николай Иванович, Канурин и их собеседница продолжали сидеть и пить асти. Лица мужчин раскраснелись, масляными глазами смотрели они на красавицу, а та так и кокетничала перед ними, стреляя глазами.